Самолет. Спустя три дня, среди ночи, за мной действительно пришел надзиратель и приказал мне собирать вещи. п о к а в а т ь мне было нечего, и я только бережно убрала все написанные страницы дневника в конверт на имя адвоката. Меня вернули в камеру с решетчатой дверью на первом этаже, где на грязном полу по-прежнему виднелся жирный след от моего подноса с ужином. Судя по тому, что говорили между собой надзиратели, всех заключенных собирали в спортзале. Я к ним, конечно, не относилась и оставалась запертой в одиночестве. Наконец вывели и меня, заковав по рукам и ногам ж е л е з н ы е цепи. В гараже уже ждал автозак. Каким же было мое удивление и непомерная радость, когда на сиденье уже ждала Лилиана. «Господи, я буду не одна», — обрадовалась я. Когда машина тронулась, Лилиана что-то затараторила на испанском. Я уже научилась понимать ее, не зная языка. Так что стало ясно, что везут нас на самолет для отправки в следующий транзитный пункт. Так, часов шесть нас отвезли без воды и еды в неизвестном направлении. Не кормили по очень простой причине. В туалет нас водить никто не собирался, так что терпите, как хотите. Машина подкатила к стоянке грузового терминала аэропорта города Харрисбург, штат Пенсильвания. На асфальтированной площадке, сплошь залитой дождевой водой, стояло несколько больших автобусов. а вдалеке виднелся огромный белый самолет, из которого выводили заключенных в рыжих робах. Измученных мужчин и женщин оставляли мокнуть под холодным дождем, пока маршалы в длинных черных плащах с капюшонами, защищавшими от непрекращающегося ливня, по одному проводили их досмотр и отправляли по автобусам. Нам в автозаке выдали коричневые бумажные пакеты с чипсами и пакетиками сока, и мы около часа просто наблюдали эту печальную картину, от которой плакала, казалось, сама природа. Наконец, на смену выгруженным заключенным на досмотр стали выводить зэков из нашего автомобиля. Подошла моя очередь. Нас с Лилианой, единственных женщин среди, наверное, сотни мужчин-заключенных, оставили у самой турбины самолета. Проливной дождь в одно мгновение намочил мои волосы, лицо, тюремную робу. Я стояла, закрыв глаза и подставив лицо под холодные капли дождя, которые смешивались со слезами безмерного счастья, от возможности, наконец, хоть на мгновение, встретиться с природой после д е 10-месячной затхлости тюремных подвалов. «Пускай через несколько минут нас снова ждет долгая р а с л у к а думала я, «но маленький момент счастья будет только моим, и никто не сможет забрать этой радости». Грубый маршал выкрикнул мое имя, пришло время подниматься по железному скользкому трапу на борт воздушного судна. Внутри все выглядело, как обычный салон эконом-класса, два ряда синих кресел, если не считать, что вместо стюардесс были вооруженные люди в военной форме. «Очень сложно объяснить уровень панического страха, когда ты находишься на борту самолета, слышится рев турбин, и судно медленно набирает скорость, скользя по взлетной полосе, а ты сидишь скованный по рукам и ногам железными цепями. в Случись авария, у тебя гарантированно нет шансов выжить». Заключенные возле меня тихо перешептывались. Так мне удалось узнать, что наш борт направляется в Оклахому, в транзитный центр, откуда заключенных распределяют по федеральным тюрьмам для отбытия наказания. Через проход от меня посадили Лилиану. Она жалобно посмотрела на меня, вздохнула и закрыла глаза. Я знала, что она боится летать. Полет занял около двух часов. Где-то на полпути высокий широкоплечий маршал в армейских ботинках стал протискиваться через узкий проход между креслами и спрашивать, хочет ли кто-нибудь в туалет. Это была первая и, может быть, последняя возможность сделать это за последние 16 часов. Как я выяснила опытным путем, Кандалы наручники для этого с нас снимать никто не собирался, равно как и закрывать дверь в туалетную комнату. Мне, правда, предложили помощь в стягивании тюремных штанов, но это было уже слишком, поэтому я решила как-нибудь справиться сама. На это, признаюсь, потребовалось немало сноровки, но все закончилось успешно. Когда самолет приземлился, заключенных стали по одному вызывать к выходу. Требовалось сообщить свой тюремный номер, фамилию, дату рождения и статью, по которой привлечен к ответственности. Сперва пошла Лилиана. Уже в проходе она тепло улыбнулась мне и, кажется, едва видимо прошептала «Адьос, Энн Мексико». Это был последний раз, когда мы видели друг друга. Затем пришел и мой черед. Поравнявшись с маршалом, в руках которого была толстая пачка бумаг, я отрапортовала необходимые данные. Охранник грозно посмотрел на меня. «Неверно! Еще раз!» Я повторила. Он долго рылся в бумагах, потом еще раз внимательно посмотрел на меня и кивнул в сторону выхода. Что-то было не так. На выходе из самолета стоял маленький белый автозак, в котором разместили меня и еще пару женщин. Мужчины-заключенные, как всегда, были в задней части салона, в отдельной клетке, отделенной от нас решетчатой дверью с висящим замком. На этот раз никто не знал, куда мы направляемся. Поездка длилась с полчаса, по обеим сторонам дороги мелькали пустынные прерии и нефтяные вышки Оклахомы, пятого штата США по добыче черного золота.